протекают токсоплазмоз, краснуха, глистные заболевания и немало других, однако на будущего ребенка некоторые из них действуют самым жесточайшим образом. Особое внимание надо уделять специальным упражнениям, которые укрепляют мышцы живота, промежности, тазового дна. Будучи крепкими, тренированными, Они обеспечивают оптимальное расположение плода в матке, способствуют благоприятному течению родов, предотвращают отвислость живота в последующем и выпадение внутренних половых органов в старости. Одновременно девушке следует поинтересоваться, все ли необходимые прививки против инфекционных заболеваний ей сделаны. До вступления в брак девушке необходимо показаться акушеру-гинекологу. Есть немало врожденных дефектов развития женских половых органов, острых и хронических, воспалительных и других заболеваний половой сферы, которые могут помешать счастливой супружеской жизни, рождению полноценного ребенка. К ним относятся неправильное строение, Недоразвитие матки, влагалища или даже отсутствие некоторых половых органов, деформация или недостаточные для нормальных родов размеры таза, воспаление яичников, эрозия шейки матки, всевозможные нарушения менструальной функции, непроходимость труб и другие. О наличии у себя одного из этих или иных отклонений девушки иногда не знают, выходя замуж. И начинается затруднение в половой жизни, внематочная беременность, самопроизвольные выкидыши, бесплодие, разлады в семье. Зачем искушать судьбу? Не лучше ли подготовиться заранее, чтобы к свадьбе быть полноценной невестой, а потом женой, матерью. К тому же, лечение многих женских болезней до начала супружества обычно проходит гораздо успешнее. Девушку ничто не торопит. Исключена возможность занесения в половые пути инфекции. Ей неведомо переживания замужней женщины, связанные с отношением к ней гинекологически больной жене ее супруга. При подготовке к материнству молодой женщине следует сообщить врачам особенности своей профессиональной деятельности. Существуют законы, охраняющие здоровье матери и ее будущего ребенка. В частности, перевод в связи с беременностью на более легкую безвредную работу – Освобождение от ночных смен, длительных командировок и тому подобное. Немного о наследственности. Все родители, конечно, хотят, чтобы дети унаследовали их лучшие качества. Бабушка или дедушка, обнаружив у внука некоторые особенности своего характера, да еще и черты внешнего сходства, без удовольствия восклицает, в меня пошел. В настоящее время многие секреты наследственности разгаданы. к раскрытию других ученые подошли вплотную. Могут ли молодые люди, готовящиеся стать родителями, использовать эти достижения науки на благо своих детей? Современная медицина в состоянии предвидеть болезни, грозящие ребенку вследствие, скажем, несовместимости брачной пары. Сейчас известно, что более 10% новорожденных детей могут иметь различные генетические дефекты. Но выяснено и то, что эти тревожные проценты не рок, их можно избежать. Именно с помощью успехов генетики, науки о законах наследственности. Потомству могут передаваться болезни обмена веществ, пороки развития сердца.